Глава восьмая. Эрика затормозила у дома номер 85 по Фоксбери-Роуд, замокавшего длинный ряд стандартных домиков, тянувшихся от железнодорожной станции Брокли. Трехэтажное здание грозно высилось над ней. Она глянула на окно верхнего этажа. Два года назад Эрика сняла ту квартиру у Марша и прожила в ней долгую холодную зиму. Мало того, что ей пришлось привыкать к шокирующему новому городу, и мириться с одиночеством в скудно обставленной квартире, так еще однажды к ней ворвался незваный гость в маске и чуть ее не убил. Роман, девушка во льду. «Ты мог бы избавить себя от лишних хлопот, если подвечал на телефонные звонки», сказала Эрика, когда Марш открыл дверь, встречая ее в теплых клетчатых пижамных брюках и застиранные футболке с изображением Гомера Симпсона. Выглядел он изнуренным, его ржеватые волосы на макушке казалось передель. «И тебе не хворать», — отозвался он. «По работе или бутылку принесла?» «На первый вопрос — да, на второй — нет». Он повел глазами. «Что ж, заходи». В крошечной квартирке с тех пор, как Эрика освободила ее полтора года назад, мало что изменилось. Та же типовая мебель из Икеи, создающая эффект элегантной безликости. Идя по коридору в гостиную, она старалась не смотреть в открытую ванну. Именно оттуда незваный гость у маски проник в квартиру, вскарабкался по стене дома, выбил вентиляционную решетку и открыл окно. В ту ночь, когда его пальцы сомкнулись на ее шее, Эрика почти распрощалась с жизнью. Спасла ее коллега, инспектор Мос. Эрика подумала про мос. Ей очень не хватало ее, и остальных сослуживцев из отдела по расследованию убийств в отделении полиции Луи Шемроу. Это воспоминание укрепило ее решимость. Марш жестом предложил ей присесть на небольшой диван, а сам включил телефон, прошел к раковине, где громоздилась грязная посуда и вымыл две чашки. В пятницу вечером я выудила с Однахийского карьера ценный трофей. Героин на 4 миллиона фунтов стерлингов. По нашим сведениям, его туда спрятал Джейсон Тайлер. Да, я видел. Всего пару месяцев на новом месте, такой результат. Молодчина. Спасибо. А еще водолазы нашли на дне карьеры в грунте останки человека. К делу Тайлера они не имеют отношения. Эрика коротко рассказала Маршу все, что знала. «Боже, вы нашли Джессику Коллинс, уточнил он. Эрика кивнула. «Ага. Чует мое сердце, ты уже готова пуститься по следу», — добавил он. Открываем маленький холодильник и доставая пакет молока. «Да, и мне нужна твоя помощь. Я хочу возглавить расследование по делу Джессики Коллинз». Марш помедлил с молоком в руке, потом, не торопясь, вскрыл пакет и плеснул из него в две чашки. «Со своим суперинтендантом говорила?» «Да». «И он, очевидно, отказал. Так?» Эрика кивнула. «Пол, ты бы видел ее». Скелет, такой маленький, беззащитный, три ребра сломаны. Ее завернули в пленку и утопили. Мы даже не знаем, дышала ли она еще, когда уходила под воду. А ее убийца все еще на свободе. Марш налил кипяток в небольшой заварочный чайник. Я знаю, что дело передали одному из отделов по расследованию убийств, но следствие еще толком не началось. Это мой район. Учитывая, что идут сокращения, твой суперинтендант наверняка и так не знает, за что хвататься. Во всех отделениях столичной полиции работы выше крыши. Но ведь это дело все равно кто-то должен расследовать. У нас в Бромли есть и люди, и ресурсы. Труп обнаружила я, и поскольку я старший офицер, это было бы вполне логично. Ты теперь командор. Можешь посодействовать. Марш убрал пакет с молоком в холодильник. Тебе известно, что помощник комиссара Оукли... «Только что досрочно вышел на пенсию. Я еще не навел мосты с его преемником». «И кто теперь вместо него?» «Спросила Эрика». «Официально объявят завтра утром». «Но мне-то ты можешь сказать. Я же не собираюсь подстерегать его у дома». Марш скинул брови. «Обещаю». «Не его, а ее. Новый помощник комиссара Камилла Брейс Казуорси». «Марш сболтал чай в чайнике». и затем разлил его по чашкам, добавив, «Эрика, твое лицо само все за тебя сказала». «Дай угадаю. Училась в Оксфорде, в Кембридже. Пошла в полицию на условиях ускоренного продвижения по службе. То есть у нее фактически нет опыта службы в полиции? Теперь это не главное. Как это?» В полиции полно сотрудников, которые каждый день несут службу, разгребая дерьмо и решая проблемы, а начальником опять назначают человека, который ни черта не знает о жизни за пределами крошечного мирка, частных школ и светских тусовок в Лондоне и прилегающих графствах. Ты несправедливо. ты ведь ее не знаешь. Марш дал ей чашку с чаем, добавив, это в тебя обида говорит. И что дальше? И мне нравятся твои пламенные речи. «Очень даже забавно их слушать, когда они направлены не на меня!» Он улыбнулся. «Послушай, Пол, я знаю, что иногда веду себя как идиотка. Не будь я временами полной дурой, давно бы дослужилась до суперинтенданта. А то и до старшего суперинтенданта. Но-но, полегче! Урок усвоен, прошу тебя, замолви словечко кому надо. Пусть меня назначит руководителем следственной группы по делу Джессики Коллинз. Помоги, пожалуйста!» Я уверена, что сумею поймать эту сволочь. Преступник он или она до сих пор на свободе. И думает, что раз его за столько лет не вычислили, ему это сошло с рук. Но я его достану. Марш сел на небольшой диван подле Эрики и глотнул чаю слышала, что случилось с руководителем следственной группы, работавшей по делу о пропавшей девочке, со старшим инспектором Амандой Бейкер. Ее отстранили от этого дела. Меня трижды отстраняли от резонансных дел, но я добивалась возвращения, успешно их раскрывала. Аманда, не ты. Нет, нет, ее считали блестящим профи только вот здесь. Марш постучал по лбу. У нее не все было в порядке. Она первая женщин в столичной полиции дослужилась чина старшего инспектора, и первая возглавила следствие по столь громкому делу. Ей с лихвой доставалось и от коллег, и от начальства, и от прессы Женщина, и вдруг руководитель следственной группы Подозрительно Но ну как ей удалось получить это назначение? Высокое начальство стремилось спасти репутацию полиции В первые дни после исчезновения Джессики было допущено слишком много ошибок У общественности к полиции возникла масса вопросов Решение назначить женщину руководителем следственной группы был умный ход, призванный отвлечь внимание от промахов полиции, выставить ее в благоприятном свете. Но высокое начальство верило, что она способна раскрыть это преступление. Да, только они не знали, что последние месяцы перед назначением она посещала психотерапевта. Почему? Тогда, в конце 80-х, преступления, связанные с изнасилованием, как правило, поручали расследовать женщинам. Аманда снимала свидетельские показания оказывала поддержку пострадавшим на протяжении всего этого ужасного процесса. Ее единственная проблема состояла в том, что она не умела дистанцироваться, отделять себя от работы. Она поддерживала связь с жертвами еще многие недели, месяцы и даже годы после происшествия. Ни одну женщину увела от края пропасти. Это отнимало у нее массу душевных сил, а о ней самой никто не заботился. Аманда собиралась уволиться по болезни. И тут ей позвонили и сказали, что она будет вести следствие по делу Джессики Коллинз. Расследование становилось все сложнее. Версии улики таяли на глазах. Джессика Коллинз как будто испарилась. В конце концов, Аманда не выдержала давления. «Это отравленная чаша, Эрика. Поверь, лучше тебе ее не пить». «Ты же меня знаешь. Я выдержу любое давление», — тихо произнесла Эрика. «Скорее сломаюсь, если еще несколько лет буду кружить на карусели, сажая наркоторговцев, вместо которых тут же будут занимать другие». С минуту они молча пили чай. «Пол, прошу тебя. Речь идет о семилетней девочке. Ее похитили прямо на улице. Одному богу известно, что с ней случилось, что с ней сделали. А потом похоронили на дне карьеры на целых двадцать шесть лет. Представь, если бы это была София или Ребекка. «Не смей!» Эрика, не смей трогать моих дочерей, — предупредил Марш. Джессика тоже была чьей-то дочерью. Ты наделен властью. Помоги. Марш потер глаза, встал и отошел к окну. Я замолвлю словечко, но это все. Обещать ничего не обещаю. — Спасибо, — поблагодарила Эрика. Что касается суперинтенданта Ели, я к тебе не приходила, с тобой не говорила. Про Марси спросить не хочешь? Промолвил он, помолчав. «Нет?» «Я подумала, ты бы сам рассказал, если бы хотел». Марс с выражением муки на лице прислонился к стене. «Спасибо. Мы пытаемся разобраться в себе, в наших отношениях». «Взяли паузу?» Эрика вскинула брови. «Это ее слова, не мои». «Она решила взять паузу, пока не поймет». Его голос сорвался. «В общем, она встретила другого». «Так это она тебя изменила?» — удивилась Эрика. «Да?» — с каким-то типом, который посещает вместе с ней занятия по искусству. «Ему двадцать лет, ходит в тренажерный зал, разве могу я?» «Пол, Марсия тебя любит. Не торопись, не дай ей забыть, что ты тоже любишь ее». «А ты подумала, что это я изменил?» — вдруг спросил он. «Что это я завел интрижку?» «Да?» — он принял обиженный вид. «Брось, Пол, ты же понимаешь, о чем я. Ты занимаешь высокое положение, в отделении полно молоденьких сотрудниц, а власть, какой наделен ты, мощный афродизиак». «В самом деле?» — он взглянул на нее. «На некоторых женщин власть действует, как афродизиак. Неужели не знал?» Марш кивнул. «Еще чаю или что-нибудь покрепче? Нет, я, пожалуй, пойду. Оставайся, если хочешь». тихо предложил он. «Что? Да мне ехать всего ничего. Просто уже поздно и... Нет, Пол, я не останусь». Эрика встала и со спинки дивана схватила свою куртку. «Могла бы быть и повежливей. У тебя двое маленьких детей. Если Марсе вздумалась поколобродить, это не значит, что ты должен следовать ее примеру». Марш покраснел, рассердился. «Я совсем не это имел в виду. Я предлагал тебе переночевать на диване». «Я знаю, что ты мне предлагал. Этот диван в длину не более четырех футов, а спальня в твоей квартире одна. Черт возьми!» — заорал Марш. «Это было дружеское предложение. Я не дура, Пол. Дура! Еще какая! Вот объясни, как можно быть гением на службе и полной тупицей в обычной жизни?» Эрика бросилась вон из его квартиры, а она бегом спустилась вниз по общей лестнице и, выйдя из подъезда, хлопнула за собой дверью. Подскочив к машине, стала копошиться в кармане, так как ключи зацепились за подкладку. Черт! Выругалась она, дергая за ключи. Черт, черт, черт. Наконец, порвав подкладку, Эрика вытащила ключи из кармана, отперла автомобиль и села за руль. Ударив ладонью по рулевому колесу, она откинулась в кресле и пробормотала. Можно было бы отреагировать гораздо дипломатичнее. Должно быть, ей впрямь. Дура!